Высоко ценя такое качество, как хладнокровие, и понимая, что действовать неосмотрительно, сгоряча, глупо, Винни все-таки не всегда способна была избежать необдуманных, поспешных поступков. В одном ей нельзя было отказать — в стремлении к предусмотрительности. Она постоянно и очень тщательно пополняла свой гардероб, благо отец оплачивал ее счета без единого слова. Мистер Мабл все еще гордился тем, что дочь его учится в школе, в списках которой числится две дочери пэров, хотя и получивших титул во время войны, в сущности, купивших его, а во время каникул познакомилась и с другими титулованными особами. В таких обстоятельствах он и не думал выражать недовольство, выкладывая деньги на дочкины наряды. Изучая по последним журналам моду весеннего сезона, Вини вдруг поймала себя на том, что, посмеиваясь над странной привязанностью родителей к этому убогому дому в этом убогом лондонском пригороде, она уже не осуждает их за это. Если бы, заработав большие деньги, они тут же растратили все, а она сама в свое время пыталась склонить их к этому, то хорошо бы она выглядела сейчас. Разве могли бы они давать ей столько, сколько ей требуется? 1200 фунтов в год — не ахти какое богатство. Если бы у них теперь был большой дом и машина, отец едва ли смог бы тратить по 300 фунтов на ее образование, тем более выбрасывать бесчетные суммы на ее платье. А что касается чека, который она только что, подольстясь к отцу, получила... Он бы наверняка трижды подумал, прежде чем его выписать. Винни, конечно, видела, насколько напряженная атмосфера царит в последнее время в доме, где она выросла. Истинную причину она, разумеется, не знала, но старалась даже из этого неприглядного обстоятельства извлекать для себя максимальную пользу. Так и получилось, что гардероб ее поражал разнообразием и элегантностью, а в дорожной сумке дремала, дожидаясь своего часа, огромная сумма о какой соученице и мечтать не могли, а воспитатели, конечно, не подозревали. Пройди по школе слух, что у Винни Мабл так много сотенных банкнот, а пяти и десятифунтовых вообще не считанная пачка, это, даже несмотря на существование дочерей пэров-миллионеров, произвело бы фурор, граничащий со скандалом. Однако Винни до сих пор вела себя осторожно и следила, чтобы таких слухов не возникало. Деньги пусть лежат, они всегда пригодятся. К тому же у Винни уже созрел план — которое она собиралась реализовать, как только для этого будет подходящий момент. Самыми удачными были у нее предыдущие, рождественские каникулы. Девочка, к которой она поехала, была существом достаточно заурядным, и другие гости, время от времени туда наезжающие, едва ее замечали. Зато они очень большое внимание уделяли Винне. Да ее и нельзя было не заметить. К изумлению хозяйки дома и к досаде хозяйской дочки, Винни считала себя полноправной гостью, держась как взрослые леди, и не думала уступать в этом ни на шаг. Другие дамы задирали нос, мужчины же посмеивались и подыгрывали ей. А самое главное, среди этих мужчин нашлось двое, к помощи которых Вин не могла бы прибегнуть, если бы со временем приступила к выполнению своего полуоформившегося плана. Эти двое обладали весом в мире театра. К тому же они были из богачей, сколотивших состояние во время войны. Правда, был во всей этой истории один неприятный момент. Едва ли Винни пригласят в тот дом еще раз. А ей так хотелось отправиться куда-нибудь на каникулы. Если бы ей было куда поехать, бурю удалось бы избежать, и все, может быть, сложилось бы по-иному. Но все шло так, как шло. Катастрофа надвигалась неумолимо. Началось, как это бывает обычно, с мелочи. — Мама, — сказала Винни, — надеюсь, ты не собираешься выходить на улицу в этой шляпке? — Почему бы и нет, — ответила миссис Мабл. Ей никогда не нравилась бесцеремонность, в которой Винни отзывалась даже о самых нарядных ее вещах, купленных в дорогих магазинах. Да потому что на нее нельзя смотреть без слез. Этот красный цвет и этот синий — этого говорить не следовало. Шляпку миссис Мабл переделала сама и очень гордилась результатом.